Придержав лошадь, он соскочил с саней, подошел к Иви и осмотрел носов. Дуновый почти. Это подношения могут быть, сообразила Гарыня. Какие подношения? Русалок одаривают по весне, на кривую седмицу, а теперь что? Навки все спят давно, и просыпаться им еще не скоро. Теперь они продвигались вперед, внимательно осматривая дорогу и деревья по сторонам, и заметили еще немало всякого трепья. Мужские, женские, детские сорочки, носовы, порты, дергии, платки. Они висели на ветках, на стволах, на пнях или лежали полузарытые в снег. Иные были здесь уже давно, а иные выглядели так, будто их принесли вчера или сегодня. — Что за диво! — восклицал ракетан. В какую же мы такую землю заехали, что здесь платье на ветках растет? Бывал я и раньше в этих местах, да такого чуда не видывал. «Мать-земля, ты погляди, какая шапка!» Шапка и впрямь была хороша. На рыжей лисе, крытая синей шерстью, она была надета на обломанный ствол чуть ниже человеческого роста, так что сухая палка напоминала идол чур, наряженный ради Велика Дня. «Новая совсем!» — Ракитан сошел с саней и осмотрел шапку со всех сторон. «Глянь, лиса-то какая!» Внимательно осмотревшись по сторонам, он снял шапку скала. Горыня хотела его остановить, но находка уже была у отца в руках. «Боярину будто какому!» — Ракетана смотрела ее внутри и снаружи, потер мех. «Мне как будто в пору!» И не успела Горыня его остановить, как он скинул свой овчинный колпак и надел новую шапку. «Как на меня пошито!» «Батюшка!» Взмолилась Горыня. «Не трогал бы ты! Мало ли кому это принесено!» «Ты отца не учи!» — ракетан снял шапку с головы и решительно сунул за пазуху. «Боги послали! Что же от своего счастья отказываться?» «Не нам это послано! течью это огневаются! Добра не будет!» «Да где же они? Пока огневаются, мы уж за десять верст уедем!» «Ну, пошли, чего встала!» Было уже за полдень, когда впереди показалось ломовье с десяток дворов, растянувшихся вдоль реки на невысоком правом берегу. Между ними под снегом огороды за плетнями. Проехали вмерзшие в лед мостки возле проруби, свернули по въезду на берег. Ракетан здесь бывал и знал кое-кого из хозяев. Миновав три двора, постучал у четвертого. Залаял пес, потом отворилась вырезанная в створке ворот дверь. Выглянула востроносая баба средних лет. «Боги в дом!» — бодро приветствовал ее ракитан. «Дома ли хозяин?» Баба пристально оглядела ракитана. «Волчиярский никак». «Так ракитан я, дремлин сын. Где Корза, матушка? Нету его, что ли? Куда подался в такую пору?» «Дома он. Только лучше бы вам своей дорогой ехать». Занедужил наш хозяин. «Да мы не потревожим. Пусти, матушка, обогреться. Дочь со мной». Нам дорога еще дальняя, в самую Волынь едем. Баба взглянула на горыню, мявшуюся возле саней, оглядывала ее довольно долго, отчего-то хмурясь. Привыкшая к таким взглядам, горыня горбила плечи, стараясь казаться поменьше. Ну, заходите. Баба все же не могла отвергнуть древний закон и отказать в приюте усталым зимним путникам. Только не весело у нас нынче. Так мы не на пляске. «Погреемся, да и поедем!» При упоминании плясок Горыня вздрогнула, Вспомнив ту, по вечерницу. Баба тем временем отворила всю створку ворот, И Ракитан завел сани во двор. Устроив лошадь, Горыня вслед за отцом вошла в избу. Другая баба сделала ей знак вести себя потише И кивнула на отгорожу. «Хозяин наш там, худо ему, третий день в жару мается!» Стараясь двигаться бесшумно, горыня села на лавку у двери и боязливо огляделась. Изба была как изба, такая же печь в углу, как у них в Волчьем Яру, такие же лавки, полки и горшки, такие же кожухи, сукманы и коцы на деревянных колышках. Но все здесь казалось чужим и каким-то иным, даже запах, даже мелкий сор на полу. Горыня ощущала себя, как на том свете, и болезнь хозяина составляла в ее глазах обязательную часть существования того света — обители горя. На том свете и не может быть светло и весело. Хозяйка уже мешала мутовкой из тонкой еловой ветки жидкое тесто для блинов, полушепотом рассказывая сидящему у стола ракитану. — Да у нас в Ломовье человек десять хворает. Свирепица уж, коли придет, то одной головы ей на поживу мало. Всю зиму прогостит проклятая, а кого из собой утащит. И давно она у вас, Ракетан поежился. Свирепица, зимняя лихорадка, захаживала в былые годы и в волчий яр, но этой зимой о ней пока не слыхали. С месяц, может, после карачуны и началось. Как стемнеет, слышно ходит кто-то по дворам, в окна скребется, в ворота стучит. А утром смотришь под воротами следы козьи, да не от четырех ног, а от двух. Это как? Опешил ракетан. Козьи ноги у ней, свирепицы. Дед звист, первым с нею повстречался. Вышел поводу рано утром, чуть рассвело. Смотрит, над прорубью стоит женщина, просто огромного, простоволоса, вся в белом. Как увидала его, махнула красным платком. Он домой бежать. Ведро уронил, ни жив, ни мертв. Прибежал на двор к себе, дрожмя-дрожит. Бабка его было липовым цветом, поила, не помогло. Она тогда его сорочку на реку отнесла, положила. Вроде ему легче стало. Она уж думала, вынесли свирепицу. А в ночь слышит, опять в оконце стучаться. К утру дед и помер. И другие у нас видели. Идет из лесу белая такая баба. Сама на лыжах, простоволоса. В руке платок красный, толкается помелом, а на помеле — череп. За разговором хозяйка взглянула на горыню и вдруг замолчала. — А это кто с тобой? — осипшим голосом спросила она. — Где? — ракета обернулся. — Да это дочь моя горынька. Я ж сказал, с дочерью еду. — Точно. Хозяйка села, оставив мутовку в широком горшке. — Точно ли, дочь? — до того она видела горыню на дворе возле лошади, и под открытым небом огромность гости не так бросалась в глаза, как в тесноте избы среди привычной утвари. — Да уж мне ли про нее не знать? Ракитан хлопнул себя по коленям. А что она у тебя великая собой? Уродилась невесть в кого? Ракитан развел руками. Такая мне судьба тяжкая, и напряжена. У меня нет красного платка. Горыня показала свой, снятый в тепле избы, обычный серый. И я не в бе. Она поглядела на свой кожух из белой овчины и осеклась. Ноги у меня не козьи, но вид ее ног, из-за поршней, набитых для тепла соломой, которые надевают поверх черевьев, они казались особенно огромными, не успокоил хозяйку. «Ой, божечки, сгубит она нас!» заволновалась вторая женщина, еще кто-то из родних хозяина. «Батюшка Перун, оборони!» «Да не бойтесь!» — заверил ее ракетан. «Коли вы про ту беду слыхали с парнем Канитопским, так кто? другое дело. Там она без меня была, а при мне не дам я ей своевольничать, людей губить. Она при мне-то смирная». «Ты уж, ракетанушка, бледная хозяйка ловила воздух ртом, не зная, как быть. «Мы тебе завсегда никогда зла не делали, чтобы ты на нас-то ее навел». «Уж мы-то сами вас в дом пустили!» «Да не кручинься ты, мать!» — утешал ракетан. «При мне она смирная, говорю же, не тронет у вас никого. Пусть только попробует, ужо я ей!» И погрозил Горыни кулаком. «Да уж известно, кто ее в дом пустит. Там ни одного человека не уцелеет!» Пробормотала вторая женщина, комкая на коленях передник. «Ох мне!» «Я нынче ее в волынь везу! Не воротится она сюда никогда!» «Увезешь?» Верно ли? Истовое слово. Только как бы сделать, чтобы она не губила нас? Кто ее везет, того она не тронет, это ведомо. А вот кто попадется ей? Верь мне, не тронет она здесь никого, землей, матерью клянусь. Но тревога не ушла сосунувшихся лиц. Хозяйки не очень-то ракетану поверили. Горыня молчала, не зная, как их понимать. Не то сюда дошел слух о злополучии с нечаем, не то ее приняли за ту самую лихорадку, свирепицу, что бродит вокруг веси и насылает на людей хворь. За стол горыню не позвали. Начав жарить блины, хозяйка сперва покормила ракитана, потом сложила новые блины в миску и попросила его передать горыне. Горыня поела, сидя на лавке возле двери. Было это очень обидно, но она была уже весьма голодна, а как знать, скоро ли удастся поесть еще. Раньше было как? Куда не уберешься по делам в лес или на луг, или на реку, всегда знаешь, что дома ждет бабка оздрава с теми же блинами или с кашей, или с щами. А теперь кто и где ее ждет? Поев, ракетан собрался дальше в дорогу, заглянул за отгорожу, хозяин корза лежал весь красный, потный, и вторая женщина вытирала ему лоб. Когда Горыня, поклонившись в благодарность, тоже собралась уходить, к ней боязливо приблизилась та вторая женщина. Горыня так и не услышала, чтобы ту кто-то назвал по имени. — Возьми, добро сотворя. Она протянула Горыне полотняный сверток. — Как поедете, положи на дороге где-нибудь от жилья подальше. — Что это? — От нос. — Ей. — Чтобы отстала от корзата. Ты, коли ты увезешь, оно вернее будет. Горыня с сомнением посмотрела на сверток. Это была рубаха больного, в которой сидела лихорадка. Не очень-то ей хотелось брать от нос в руки, да и коробила мысль, что ее сочли сродни самой свирепицы. Разве она похожа? Только что рост у великого, но не ее же в том вина. — Что стоишь? — окликнул ее отец. — Просят тебя люди добрые помочь, так помоги за хлеб, за соль. Он поклонился хозяйке. «Разве ж я добрым людям не помогу?» Он взял у женщины свернутую рубаху и сунул к себе подмышку. Ближе к вечеру прибыли к весе под названием Своятичи. Здесь была уже другая волость, и из здешних даже ракетан почти никого не знал. Своя течи раскинулись на длинном холме, куда с реки поднимался пологий въезд. Избы смотрели на реку сверху. Из холма река была видна на довольно большом протяжении. Надо думать, приезжих и увидели издалека. Когда ракетановы сани приблизились на крайних мостках, ждали человек десять мужиков. И в руках они держали не хлеб, соль, а луки и длинные рогатины. «А ну, стой!» — крикнул один, когда сани приблизились. «Дальше нет тебе дороги, а не то стреляем!» «Люди добрые!» — Ракетан в изумлении придержал лошадь. «Ну кого же вы ополчились? Не на меня ли? Я же не злодей какой, не разбойник!» «Добрый человек! ракетан, дремлин сын из Волчьего Яра! У нас с вами, отродясь, никакого раздора не было! А что тогда близята -то поляна выкосил, так я...» «А меня тихо гость знает. Мы с почаем стояли у него, как ездили, бывало. Позовите Тихогу, пусть он скажет». «Кого везешь-то, ракетан из Волчьего Яра?» Перебил его тот же голос. Он принадлежал еще довольно молодому мужику со светлыми прядями в русой бороде. Моложе других он выделялся решительным и боевитым видом, а рогатину держал, будто готовился встретить медведя. Ракитан даже струхнул слегка, хотя и не верил, что кто-то может в забыль желать ему зла. «Кого везу?» Ракитан оглянулся на Горыню, устав за целый день ходьбы, она под вечер уселась в сани. «Да это ж...» Свирепицу везешь!» — перебил его мужик. «К нам ей ходу нет. Проваливай к кощею. «Да какая же она свирепица? Это дочь моя, Горыня. Стал бы я свирепицу возить!» «Она не спрашивает, кто стал бы, а кто не стал!» Кого выберет, к тому и сядет в сани, а то и прямо на плечи. Возить себя по белу свету заставит. Разворачивай оглобли, ее-то железо не берет, а тебя мы подстрелим, колесам не уберешься. «Да куда ж я уберусь на ночь глядя?» — перепугался ракетан. «Тут засветло ни до какого иного жилья не добраться. Могилами дедовыми клянусь, пусть меня Перун убьет на месте, эта дочь моя. Одно горе мне с нею, не знаю, как избыть». Теперь вот и к добрым людям не пускают, с ее-то славой дурной. Пропадать мне теперь в лесу сгинуть, волки меня съедят. Добрые люди, — взмолился он, — смилуйтесь, не гоните. Хоть в бане ее заприте до утра, если боитесь. Мне только дайте приют. В волынь ее везу, навсегда избуду, только не дайте пропасть. Вези хоть в волынь, хоть к клешему в болото, а нам здесь не надобно ее». Поддержал молодого другой мужик, полный широколицей, с почти седой бородой и большими мешками под недобрыми глазами. «У нас еще в прошлую зиму пять человек померло. И тихогость твой тоже. Не надо нам ее здесь больше. Мы слыхали, что в Ломовье она гуляет, а ты оттуда и едешь. Нас не проведешь». «Небось, узелки с костями в поклаже у нее!» выкрикнул еще кто-то. «Был я в Ломовье...» Ракетан растерялся, не зная, что бы такое придумать. Ох, горе мое злосчастье! Он вдруг вспомнил испуг тамошней хозяйки. «Шагу ступить за порог дурная твоя слава не дает!» — напустился он на горыню. «Жили, не тужили! А вот до чего ты отца довела! Добрые люди на порог не пускают! Гонят, будто волка, будто бешеного пса!» Мужики слушали, как он ее распекает, и хмурились в сомнении. Негромко переговаривались между собой. не молчала, не в силах даже вообразить, как теперь быть и куда податься. Враждебность здешних жителей ее не удивляла. На то чужая сторона. И вздумалась же отцу вести ее в какую-то волынь. Сидели бы дома, как все добрые люди. А сумерки сгущались. Небо хмурилось, обещая к ночи снегопад. Кругом все было незнакомое, неприютное. После дня пути томили усталость и голод. Серые вороны прыгали по снегу и истошно кричали, будто вештицы. «Люди добрые!» — Ракетан опять воззвал к мужикам. «Если не пустите к себе, хоть укажите, нет ли где дворика, чтобы мне до утра переждать? Хоть какой дворишка, хоть заброшенный, лишь бы волки не съели. Замерзну ведь насмерть». «К затее? Разве что!» Ухмыльнулся третий мужик средних лет, румяный от мороза. Она-то знает, как с нечистью управляться. «Ты что ли отведешь?» Полный повернулся к нему. «Сами они ее не сыщут». «Ну, отведу. Только пусть они близко ко мне не подходят. Эй, слышь!» Мужик махнул Ракетану. «Поезжай за мной. Да на пол перестрела держись позади. Отведу тебя в жилье. Коли там не примут, так больше и негде». «Проезжай сейчас до крайних дворов, там жди. Я лыжи возьму и провожу вас». «Смелый ты, Хадута!» — буркнул еще один старик, когда ракетан с санями проезжал мимо мостков. «А ты смотри!» — старик погрозил ракетану рогатиной. «Вздумаешь шалить, мы в раз прикончим». Хадута, появившийся вновь, был на лыжах, а за спиной нес плетеный короб, а отталкивался рогатиной. Знаком предложив ракетану ехать за ним, пустился дальше по реке, но довольно скоро сошел на ручей. По ручью ехали версты стри, потом поднялись на берег, вышли на поле. За полем углубились в лес и снова спустились на тропу, пролегавшую по руслу замерзшей мелкой речки. На лесной речке продвижение замедлилось. По узкому порядком заросшему руслу сани шли с трудом. Ветви ив почти перегораживали его, сани кренились, однажды чуть не опрокинулись. «Далеко ли еще?» — то и дело окликал ракетан их вожатого, но тот, оглядываясь на вопрос, не отвечал и только знаком предлагал идти дальше. «Обожди, добрый человек, не спеши так-то, мне не поспеть». Горыня шла позади, и несколько раз им с отцом приходилось чуть ли не переносить сани через препятствия. Быстро темнело. Ракетан причитал и бронился, изливая свою досаду на привычную голову дочери, будто это она придумала посреди зимы ехать куда-то на тот свет. «Заведет он нас в лес дремучий и бросит. Сам уйдет. Сиди, дожидайся, пока сивый дед явится и спросит. Тепло ли тебе?» Уф, мать-земля, нет там двора никакого, ведет он нас в лес на погибель. Горыня была недалека от мысли, что отец-то прав. Может, своятецкие решили таким хитрым способом избавиться от гостей, в которых видели саму свирепицу с ее поводырем. Хадуте ничего не стоило исчезнуть, он шел налегке, шагах в двадцати впереди. Они видели след его лыж на снегу но часто теряли из виду его самого, и когда он пропадал за поворотом русла и за кустами, Горыня не была уверена, что они увидят его снова. Вот сейчас еще немного стемнеет, и пропадет лыжный след, и засядут они в глуши чужого леса ночью, зимой. К утру только кости останутся и от них, и от лошади. И вздумалось же батюшке среди зимы в одиночку в странстве опускаться. В небе уже висела луна, когда спереди донёсся крик Хадуты. «Эй, мужик, где ты там?» «Я здесь!» — заорал обрадованный Ракитан. «Езжай сюда, пришли!» Взбодрившись, Ракитан снова принялся подгонять уставшую лошадь. Пройдя ещё два десятка шагов, они увидели Хадуту. Опираясь на рогатину, тот стоял у покосившихся мостков. Возле мостков чернела промоина под береговым ключом, на берег уводила узкая тропинка, на которой можно было сосчитать все отпечатки ног. Видно, здесь ходил раза два в день только один человек. «Вон туда!» — Хадута показал Рогатиной на тропку. «Я пойду вперед, вызову ее, а вы поднимайтесь». Он ушел. А ракетан потянул лошадь по тропинке. Они с Горыней так и не знали до сих пор, кто эта загадочная, она, к кому их ведут, как ее назвали, Забава. Завея. Но допытываться было не время, им было уже всё равно. Измученные тревогой, утомлённые долгой трудной дорогой, замёрзшие, голодные, они были бы рады даже той избушке на ножках, где лежит старуха с железной ногой и вросшим в потолок носом. Только бы прилечь где-нибудь в тепле. В лесу было ещё темнее. Теперь горыня шла впереди, видя лошадь, а ракетан, спотыкаясь, брёл позади у него не осталось сил даже ворчать, Горыня слышала, как он кашляет и тяжело дышит. «Вольно ж тебе было в чужие края пускаться», — угрюмо думала Горыня, тоже уставшая. «Ее бы воля! Были б сейчас дома и спали давно, пирогов наевшись!» Наконец путаница деревьев вокруг узкой тропы кончилась, и они выбрались на поляну. На поляне стоял дворик за тыном высотой Горыни по грудь, и она видела две-три низкие крыши. Хадута уже стучал в створку, на кольях что-то белело. Черепа, — почти спокойно отметила Горыня. Ну а чего ждать в таком жилье? Чаш греческих расписных, что ли? Уж здесь-то и истинный тот свет. Но вот из-за воротной створки послышался неясный голос, в нем звучала тревога. «Затейка, отворяй!» — закричал в ответ Хадута. «Гостей к тебе привел!» «Каких-каких, увидишь каких!» Не разговаривай тут, отворяй, я сам замерз, как волк. Наконец воротная створка заскрепела, блеснул огонь факела из смолья. К этому времени ракетан горыня были уже достаточно близко, чтобы разглядеть женскую фигуру в наброшенном на голову кожухе. Свирепицу тебе привез», — бодро доложил Хадута. Он тоже тяжело дышал после утомительного пути, но посмеивался. «И мужика, что ее возят. В жилье наши не хотят их пускать, послали к тебе». Прийти уж ты с ней управишься. — Смеешься ты надо мной, Хадутушка! — раздался в ответ тревожный женский голос, довольно молодой. — Какую еще сви? И называть-то ее имя не стоило бы. Накличешь — беду. — Да вон они! — Хадута обернулся и махнул рукавицей. — Сюда ступайте! Ракетан и Горыня подошли. Едва Горыня оказалась в свете факела, еще смутным, но весьма крупным очерком, Хозяйка двора с криком отшатнулась и спряталась за створкой. Затейка! Хадута уцепился за створку, не давая ее затворить. Не дури, принимай гостей. Я и сам замерз, как леший, а мне еще вон куда назад шагать. Заводи скорее в дом, я обогреюсь и назад пойду. Да кого ж ты привел? Да шиш его знает, сказался мужиком из волчьего яра. Вроде тихогость его знал, да он помер той зимой. А его с этой чудой никто в дом пускать не хочет. Что же это за чудо? Да лешая их матерь знает. Говорит, дочь его. Может, и дочь. Только наши все опасаются. Сама знаешь, кто вокруг бродит, а нам ее в дом пускать не хочется. Хозяйка опять показалась из затворки, держа перед собой факел, боязливо выглядывая из-под кожуха, осмотрела гостей. Ее лица горы не разглядеть не сумела, оно оставалось в тени, и женщина казалась страшным толстым существом. Руки есть, головы нет. Боги в дом, хозяюшка, несчастным голосом сказал ракетан и поклонился. Сделай милость, пусти обогреться. Или пропаду совсем. Ракитан я из Волчьего Яра. Дремлен сын, человек добрый, никому дурного не делал. А вот так меня лишаки попутали. Завели на чужую сторонушку неприветливую. Кто же это с тобой? Хозяйка повела факелом в сторону горыни. Дочь моя. Уж сколько лет с нею маюсь. Уродилась такая мне на горе. Бед от нее не оберешься, не знаю, как избыть. Но она зла никому не сделает. Пусти переночевать, а утром я ее в волынь свезу. Подгоняемая ходутой затея, наконец, смирилась и распахнула ворота, позволяя саням заехать. Судя по проворным движениям и голосу, это была молодая баба, всего лет на пять-шесть старше Горыни. Невысокая, щуплая, подвижная, в накинутом на голову кожухе она очень напоминала мышь. На дворе у нее имелась клеть, где жили несколько коз, и туда же она разрешила поставить лошадь. Когда Горыня вошла в избу, согнувшись под низкой притолокой пополам, Рокетан ходуто Хадута уже сидели у печи, а хозяйка возле стола резала хлеб и козий сыр. Ничего другого у нее в этот час не сыскалось, но гости и тому были рады. Рядом на полу стоял ходутин короб, раскрытый, а на столе десяток яиц в горшке, переложенные сеном, комок масла в берестене, пять-шесть репок, кусок копченого сала и ржаной каравай. Видно подношение из веси. Горел масляный глиняный светильник, но хотя кожух затея сняла с головы, разглядеть ее лицо, кроме глаз, в которых блеском отражался огонек фитилька, Горыня никак не могла. Ракитан заново рассказывал повесть своих злосчастей, и когда Горыня вошла, хозяйка взглянула на нее с пристальным любопытством. — Да куда тебе идти, Хадутушка, среди ночи? — уговаривала она второго гостя. — Оставайся. Заплутаешь в лесу? Или волков повстречаешь? Меня же виноватый выставят. — Я даже под подолом у тебя не заплутаю, а в своем лесу, дедовом, и подавно, — хмыкнул Хадута. И затея в притворном возмущении прикрыла лицо рукой а оставаться не могу. Коли не вернусь, у меня дома вой подымут. Сейчас отдышусь и пойду». «Мы и сами уйдем чуть свет», — подхватил Ракетан. «Только дай до утра обогреться, хозяюшка, не погуби, не дай сгинуть в чужой стороне. И за что нас люди добрые принимают так неласково, ума не приложу, худой славы за нами не водится, кроме того, как Близята тогда поляны выкосил. Но это ж когда было?» «Да неужто ты не слыхал, как свирепится да грозница, да зимница по белу свету ездят?» Хозяйка повернулась к нему. Их три сестры лихорадки. А было так. Сидел раз мужик под деревом, отдыхал в дороге. Вдруг видит, идет к нему женщина, огромного роста. Она бросила взгляд на горыню. Простоволосая, вся в белом, распаясана, а в руке у нее метла. А у метлы на верхушке череп и говорит «Я, мол, свирепица». «Иду по белу свету, людей губить, малых детей сиротить, веси и городцы опустошать. Ты, — говорит, — понесешь меня, но сам не бойся, я тебе вреда, никакого не сделаю». Видит мужик, некуда ему деваться. Если откажется, свирепица его самого в первую голову уморит. Взял ее на плечи и понес. Стали они ходить по городам и весим, Идут, где свирепится метлой махнет, там все мертвы лежат. Ходили-ходили видит мужик, совсем скоро на белом свете живых людей не останется. Шли они мимо Дунай-реки. Он и думает, все одно пропадать. Взял, да и бросился в омут глубокий. Свирепица-то утонуть не может, она выбралась. Да так напугалась, что убежала. В леса глухие, в болота сырые, на омхи, на темные луга. Но как зима, опять появляются те три сестры. Идут по белу свету, ищут, кто их в городцы и весе пронесет. Того, кто возьмется нести или на санях вести. Они не трогают, а всех прочих. Их? Затея махнула рукой, будто сметая что-то. Так я что? Рокетан тоже с опаской покосился на горыню. Она ж дочь, ма. А может? Ракетан переменился в лице, а вслед за ним и горыня. Даже в их родстве он теперь сомневается. Видно, от испытаний пути батюшка немного в рассудке стал нетверд. Но привычная горечь оттеснялась раздумьем. Как же ей уйти с этого ночлега? Ворота она отопрет изнутри. Но сумеет ли найти дорогу из леса обратно к луге? Если бы идти все время по одному руслу, но ходута вел их через поле. Только бы не пошел ночью снег, только бы луна светила, тогда она по следам ходуты выберется а своя течи придется как-то обойти. — Да не кручинься, — успокоила Ракетана затея. Разглядев гостей, она перестала бояться и приняла радушный вид. — Я про вас злого не мыслю. Вижу, ты, человек, добрый. Отдыхай сколько пожелаешь. Я тебя из дому не гоню. — Ну, а я пойду. Отогревшийся Хадута встал и стал заново подпоясывать распахнутый кожух. «Не то мои бабы вой подымут, скажут, съели меня в лесу!» Посмеиваясь, Хадута ушел. Опять накинув кожух на голову, затея вышла проводить и затворить за ним ворота. Вернувшись, стала устраивать гостей на ночлег. «А что ты, матушка, одна здесь живешь?» — расспрашивал любопытный ракитан. «Молодая еще такая!» «Одна, батюшка, как я пять лет назад овдовела!» Всего только три годочка довелось мне замужем пожить. Троих деточек я принесла, да всех троих деды назад прибрали. Осерчала на меня родня, да и говорит, ступай куда хочешь. Я не здешняя, я родом из Боянца. Только у меня и осталось добрые родни, что две сестры. Я из них младшая, только они меня и любят, только и навещают. Да у средней сестры муж больно грозен, не пускает ее ко мне, гневается». А я от старшей сестры всякую зелейную мудрость переняла. Помогаю людям, хвори недуги дуги изгоняю, они зато мне помогают. То хлеба принесут, то полотна, так и живу понемногу. Сколько горыня могла разглядеть при светильнике, жила затея бедновато и неуютно. На стенах висели пучки сушеных трав, по углам и на полках среди обмотанных берест и горшков стояли зачем-то овечьи и козьи черепа. Было не прибрано, везде как-то ссор. Болтая, хозяйка достала с палати два старых сваленных постельника, расстелила на лавках, потом положила на полу печи какое-то трепье и два потертых кожуха кивнула горыня. А ты здесь ложись, на лавках у меня-то и девица, и не уляжешься, пожалуй. С высоты своего роста горыня видела, что на палатях напихано еще множество всякого трепья, по виду несвежего и давно не стиранного. Душный запах этого тряпья и плесени мешался с духом сушеных трав и горечью печного дыма. Ох, ох! Стяная, как старый дед, хотя был мужчиной средних лет, Рокитан уселся на лавку, которую ему указала затея. Ох мне! Кости ломит! Отдыхай, батюшка! — приветливо кивнула ему затея. Хоть весь день завтра отдыхай, коли не спешишь. Меня ты не стеснишь. «Сколько надо, столько и живи». «Помогай тебе, боги, добрая женщина!» Ракитан, сидя, поклонился. «И впрямь не знаю, смогу ли встать-то завтра. Ох, недолюшка моя!» Избудим, и недолюшку, не кручинься!» Затея подала Ракитану кожух, чтобы укрылся. Потом наклонилась и поцеловала его, будто родича. Горыня в изумлении наблюдала за этим. Никогда в жизни она не видела, чтобы отца кто-то целовал. Ракетан хоть и давно жил без жены, невестами осаждаем не был, даже вдовами. И тут какая-то незнакомая женщина, чужая. За это время затея метнула на Горыню пристальный взгляд. Горыня вздрогнула от мысли, не хочет ли та и ее поцеловать, но твердо знала, что не подпустит хозяйку близко. Это все равно, что с жабой целоваться. Так ей думалось, хотя не сказать, чтобы затея была так уж дурна собой. Баба как баба, хоть и неопрятная слегка, зато молодая, бойкая. Перемежая жалобы выражениями благодарности, ракетан улегся. Затея легла на другую лавку, напротив него. Горыня, задув светильник, на пол и тоже укрылась своим кожухом. Даже это неудобное и жёсткое ложе после целого дня трудного пути принесло ей блаженство отдыха. Чужая избушка в глухом лесу показалась желанным приютом. Всё не на снегу остаться, наверное, верную смерть. Горыня закрыла глаза, но заснула не сразу. Несмотря на живость и приветливость, хозяйка не нравилась ей. Что-то лживое мерещилось не в ее улыбках, бойких глазах, в оживленном голосе. Она и правда рада, что к ней на ночь глядя явился незнакомый мужик с дочерью Володкой, которую в двух других местах приняли за саму свирепицу. Неужели так соскучилась одна в лесу, что лезет целоваться к чужому мужику, немолодому и некрасивому? Даже Гарыня видела в этом нечто странное, хотя ей самой ни разу в жизни не приходила мысль кого-то поцеловать, и она не знала, как это бывает. Кажется, впервые в жизни, не считая ночевок на Синокосе, Гарыня проводила ночь не дома. В темноте чужой избы, куда добиралась через дремучий лес под светом далекой луны, чувство пребывания на том свете захватило ее целиком. Будто лежишь глубоко под землей, откуда обратно в белый свет три года идти. Даже знакомое похрапывание отца не успокаивало. Горыня знала, что здесь он так же беспомощен, как она сама. Только нащупав за пазухой дедову кость в сером шерстяном клубочке, она немного успокоилась, прислушалась. Со стороны лавки, где улеглась затея, не доносилась ни малейшего звука. Да дышит ли во сне хозяйка этой избушки? И сейчас с закрытыми глазами и в темноте Горыня яснее, чем при светильнике, увидела истину. Хадута привел их как раз туда, куда она думала. В избушку на ножках. И то, что обитательница ее притворялась молодой и приветливой, скрывая длинный нос и железную ногу, делала ее только более опасной. Завтра нужно уходить отсюда как можно раньше. Чуть рассветет, чтобы видеть следы Хадутиных лыж а может, вовсе не стоит спать. Но эта мысль была у Горыни последней. Сон набросился на нее, как зверь из засады, и поглотил в одно мгновение. Глава пятая Спала Горыня крепко, но тревожно. Ей мерещились чьи-то стоны, но очнуться, открыть глаза не было никаких сил, Мелькала мысль «это хозяйка избы поедает отца, а потом за нее примется, но все тело было сковано оцепенением, веки будто на замок заперты». Она знала, что должна встать и подойти к отцу. С огромным трудом она вставала, шла через избу, пыталась наклониться к нему, просыпалась, понимала, что ей это приснилось, что надо встать по-настоящему, опять поднималась, Опять обнаруживала, что и это был сон. К утру горыня начала зябнуть, видимо, в избе были плохо проконопачены щели и сквозила. Сколько она не натягивала кожух, не старалась подпихнуть полы под себя, чтобы прекратить доступ к холоду, ее слегка знобило. Шум разбудил ее окончательно. Нечто темное возилось совсем рядом с нею, веяло теплом и запахом дыма. С трудом разлепив глаза, Горыня обнаружила рядом хозяйку. Затея топила печь. «Отодвинься, дыму наглотаешься», — велела та, заметив, что Горыня шевелится и поднимает голову. С трудом Горыня села. Побаливали мышцы и даже кости. При всей своей выносливости вчера она уж слишком устала. От дыма першила в горле, щипала глаза, но уходить от тепла огня в устье печи не хотелось. Отец! Вспомнив о нем, горыня поднялась, прошла к лавке. Ракетан еще не встал, лежал неподвижно, свернувшись и укутавшись кожухом. Услышав ее приближение, поднял голову. Кто здесь? Ты, горынька, укрой меня чем? Знабит. Сейчас печь разгорится, потеплеет, ответила горыня, потом взяла свой кожух и накрыла его. Не может со мне, Слабым голосом пробормотал ракетан. Голова болит, прямо будто не глаза у меня, а два угля пылающих. И за грудиной все кости болят, будто леший меня дубиной своей колотил. Горыня осторожно притронулась к его лбу под спутанными волосами. Тот был горяч, как горшок из печи. «Эй, хозяйка!» Обхватив себя за плечи, она повернулась к затее. «Не может со отцу моему, жаром пышет, как бы не!» Ей вспомнилось ломовье. Тамошний хозяин, натужное дыхание из-за отгорожи, тревожное лицо востроносой бабы. Свернутая сорочка, впитавшая лихорадочный пот, от нос, попытка выселить хворь из человеческого тела в лес. Ракитан оставил ту сорочку на пне у дороги, но... Горыню пробило холодом от мысли, свирепица перескочила с той сорочки прямо в отцову душу. Она еще раз позвала хозяйку. Та послала ее на двор за дровами, а сама тем временем осмотрела ракетана. Кабы не лихоманка привязалась. Когда Горыня вернулась с охапкой дров, затея тревожно опустила углы рта. «Надобно ему лежать. Я зелье кое-какого заварю. А ты пока пойди». Господа подаи, умеешь?» «Да что я, по-твоему, и правда лихоманка?» — обиделась Горыня. Взяв ведерко и светильник, она ушла в клеть, где стояла их лошадь и четыре хозяйских козы. Подаила коз, принесла сено из стога в углу двора, вычистила навоз. Привычная работа ее согрела, только очень хотелось есть — Зрело нехорошее предчувствие, что отец захворал нешуточно, и им придется на какое-то время остаться здесь, а значит, хозяйку надо бы задобрить и работой оплатить приют и заботы. «Куда молоко?» — спросила она, воротившись в избу. «А, в погреб!» — затея помешивала в маленьком горшочке, стоявшем в устье печи. «Заклетью увидишь». Горыня прошла заклеть. Над снегом слегка возвышалась крыша погреба. Дверь была закрыта снаружи на прочный засов, чтобы не залез никакой зверь. Отворив ее, Горыня с трудом протиснулась в узкий лаз, осторожно протащила ведро и стала искать, куда бы его поставить. Дверь она оставила открытой, снаружи тем временем чуть-чуть посветлела, можно было оглядеться, хоть и с трудом. Вот бочонки, видно какой-то припас. Сусек с репой и морковью, связки лука и чеснока. Пахнет кислой капустой и немного плесенью. На полках теснились берестени разной величины, а между ними еще какие-то небольшие темные чурбачки. Протянув руку, Горыня взяла один и вздрогнула. Это оказался чур, потемневший от времени чей-то дед с большой бородой и грубо намеченным лицом. Но почему здесь? Горыня ни разу не видела, чтобы чуров хранили в погребе им место на полочке над столом в избе. Может, какой-то особый, оберегающий припасы? Она поспешно поставила чура назад, но заметила, что на полке таких еще с десяток. У затеи, конечно, должны быть в доме чуры, но почему здесь и почему так много? Ни в одном доме Горыни не видела их столько сразу. Она проверила дедову кость за пазухой и немного успокоилась. Как бы ни было, пока она не потеряла своих чуров, чужие не причинят ей вреда. Когда она вернулась, затея кивнула ей. «Я толокна сварила. Отца, покорми!» Горыня взяла горшочек и ложку, приподняла отца и усадила, подсунув под спину кожух, но он с трудом проглотил только две ложки и махнул рукой «больше не буду». «Ох, мне не можется!» Только и шептал он, показывая, что хочет снова лечь. Гарыня уложила его и сама доела толокно. У нее тоже побаливала голова и слегка пробирала дрожь, но заботы отвлекали, да и не привыкла она тревожиться о самой себе. «Не в силах батюшка в дорогу пускаться», — сказала она затеей, вымыв горшок и ложку. «Ты уж будь милостива, позволь отлежаться. Куда я его повезу такого? Помрет в дороге». Мысль о дороге напомнила ей намерение потихоньку уйти с ночлега, но усталость не дала вспомнить об этом ночью. Оно и к лучшему. Уйди она, на кого бы бросила больного отца. — Да уж куда вам в путь трогаться? Затея засмеялась над этой нелепостью. — Никуда батюшка твой на белом свете не доедет. На темный разве? Что же с ним такое? Горыня стояла у печи, где Затея опять что-то варила и пыталась, наконец, ее разглядеть. — Что? Та усмехнулась и покачала головой. «Сверепицу вы везли?» «А спрашиваешь, что?» «Как же мы ее везли?» «Она же, говорят, жена, роста огромного, в красном платке и на козьих ногах». «Не всякий ее видеть умеет», снова хохотнула затея. «Чтобы козьи ноги разглядеть, мудрость нужна». «А ты умеешь?» «Я-то умею. Она мне сестра родная, как не уметь?» «Вы только показались...» Я сразу ее у вас на плечах приметила. Сестра родная. Горыня в испуге отшатнулась. Да куда ж ее встречный бес занес? Ее охватил ужас, как будто она провалилась в зимнюю прорубь и чувствует, что не сможет выбраться. Прошлой зимой у Янегова молодуха так и утонула. Белье полоскало, оскользнулось на мостках. Бежали, пытались ее спасти, но она ушла в воду у всех на глазах. Горы долго потом мерещилось ее белое лицо и выпученные глаза, полные смертного ужаса. Но ее-то кто спасет?»